Глава 33. Изолятор Ланиси. Вселенная наказывала её. Это было единственное возможное объяснение. Пока та Йоррик использовала верозинские плитки, жизнь была прекрасна. Оба варианта всегда имели равные шансы: брать заказ или брать заказ. Просто и элегантно. Конечно, она частенько оказывалась в тюрьме вроде этой, но никогда по своей вине, всегда из-за плиток. Снаружи продолжали греметь взрывы, которым вторил хор криков и воплей. Случилось нечто скверное, и Тай знала что именно. Она поняла это как только услышала вой двигателей троп, ещё до того, как пацан, которого бросили в соседнюю клетку, вскоре после них попытался предупредить дроида сторожа об опасности. Какие-то бандиты повредили вышку связи, «Я думаю, это не гилы». Дроид только рассмеялся. Еще громче он загоготал, когда пацан, Рэм, заявил, что он джедай-подаван и что его арестовали по ошибке. Теперь этот же дроид носился вокруг, как безголовый тип-ип, вызывая подмогу, которой, ясное дело, ждать не стоило. Тае это не нравилось, но парня надо было расшевелить. «Слушай, малой», — сказала она мальчишке, который расхаживал по своей клетке. «Сейчас тут будет каша. Могу я на тебя рассчитывать?» Ты на него? переспросила за Д'Аментесса. Голос Курану был даже более визгливым, чем обычно. Это я вроде как должна была рассчитывать на тебя. Тай её проигнорировала. С тех пор, как их посадили в тюрьму, эта женщина жаловалась не переставая. Неужели ты ничего не можешь сделать, Тай? А как же твои друзья ожидают, Тай? Друзья ожидают, ага. Тай всего-то чуть не пропорола одного из них со злости. Нет, сейчас не время об этом думать. Дждай вывел её из себя, и он пока не умер, хотя это может измениться, когда она его отоищет. Пока же надо сосредоточиться на пацане. Ну, Рэм почесал подбородок, всё ещё размышляя. Тай могла понять, почему Дроют ему не поверил. Выглядел паренёк не ахти. Грязные очки на лбу, плащ в болотной жиже и машинном масле, но Дждай и Тай всегда могла распознать даже такого робкого. Ему просто надо было всё взвесить. Наконец, казалось, прошла целая вечность, мальчишка отозвался, хотя глаза его продолжали следить за дроидом. Скажите, что вам нужно? Тай нужно было время, чтобы всё объяснить, но этого времени ей не дали. Двери изолятора открылось, и очередь из бластера разнесла дроида сторожа на куски. Тай прыгнула вперёд, заслонив собой Монтессу. Профессионал всегда остаётся профессионалом, что бы ни случилось. Внутри вошёл Негил, высокий, широкоплечий и с внушительной пушкой в руках. Как и все его собратья, он носил тяжёлую дыхательную маску, три линзы которой выдавали в нём грана. "Ты глянь", сказал он, наставив бластер на пацана. "Живое мешание. Везёт мне сегодня. Не очень", подумала Тай и подняла руку. "Ты выпустишь нас из этих клеток?", сказала она, пытаясь навязать бандиту свою волю. Обычно обман разума ей не давался, точнее, не давался никогда, но сейчас надо было что-то делать. Как минимум, угра на голова разболиться. К её изумлению, Нигила остановился и недоуменно промычал: э-э Попробуй ещё раз, прошептала Монтессо и так захотелось разбить собственную голову о прутья. Я сказала, начала она, но не успела закончить приказ, как Гран тупо кивнул, кочнув своей газовой маской. «Я выпущу вас из кляток», — пробубнил он и побрел к панели управления. «Вот так», — подбодрила его Тай, подумав, что Вселенная, быть может, не так уж и плоха. «Давай, нажми на кнопку». Гран поднял руку и... «Зарабарп!» — раздался голос из дверей. «Ты что там делаешь?» Гран вихрем развернулся, обалдев от того, что его транс был нарушен, и выпустил очередь из своей пушки. «Зарабарп!» Пришелец, Мон Каламари, с треснувшим визором, отпрыгнул, еле увернувшись от града выстрелов. Но Тай знала, что будет дальше. Да уж, спасибо вселенной. Пусть забирает обратно свою помощь и засунет ее туда, где звезды не светят. Тюремный блок превратился в зону боевых действий, поскольку Мон Каламари в долгу не остался. Еще и присоединились другие налетчики, которым было все равно куда палить, лишь бы побольше всего раскурочить. Все новые негилы валивались внутрь, труб зарабарба задёргался под огнём бластеров. Один шальной разряд чуть не снёс Тай голову. Что ж, в эту игру можно играть вдвоём. "Рам!" крикнула Тай сквозь грохот пульбы, надеясь, что Подаван там ещё живой. "Давай их вместе отпихнём!" Не дожидаясь ответа, она сделала толчок силой. Стрельба стихла. Бандиты отлетели назад и крепко приложились о стену. Тай огляделась и увидела, что Рэм стоит в своей клетке, подняв дрожащую руку. Он был бледен, но вроде как невредим, хотя почивать на лаврах было некогда. «Бластеры!» — крикнула Тай. «Скорее!» Оба рванули с помощью силы, вырвав оружие из рук оглушенных нигилов и по ходу дела сломав как минимум парочку пальцев. Впрочем, Тай было не до соболезнований, потому что карабин с грохотом врезался в прутье ее клетки и упал на пол за пределами досягаемости. Кана потянула с силой, но бластер не шелохнулся. "Давай, достань его", рявкнула Мантесса. "Пытаюсь", шикнуло на неё Тай. Использовать силу это не просто там помахать рукой и ждать волшебства. Это требовало определённых стараний, особенно для таких, как она. Придётся прибегнуть к дедовскому способу. Тай легла на пол и просунула руку через прутья по самое плечо. Монкал у двери очухался и увидел, чем она занимается. Тай потянулась за оружием, мысленно побуждая его сдвинуться с места. Монка Ламари подняла арбалет, стрела легла на место. Она знала, что не успеет. Вдруг Нигил взвизгнул. Его арбалет заискрил, а из механизма повалил дым. Оружие со звоном покатилось по полу, и Тай бросила взгляд на Рема. Пацан ухмылялся. Его, что ли, работа. Возможно, не такой уж он и тихоня. Но при этом он подставился сам. Какая-то негилка с пятнистой лиловой кожей оттолкнула Монка Ламари и нацелила бластер прямо в голову Рема. Улыбка подавана испарилась. Он тупо уставился в дуло, и тогда Тай решила, что сегодня он не умрёт. Карабин прыгнул ей в руку, и она выстрелила. От прямого попадания в голову налётчицу развернуло на месте и отбросило на прутья клетки Рема. Монка Ламари в ярости бросился на Тай и преследовал туда же. Усталость вдруг как рукой сняла. Свобода обыкновенно оказывала на Тай такое действие. Она вскинула бластер в третий раз и выстрелила в панель управления. Прутья скользнули в сторону. Монтессо выскочила на волю, прежде чем сама Тай успела пошевелиться. Рэм так и стоял ошарашенно в своей клетке. Хороший пацан, но придется ему самому о себе позаботиться. Нравилось это ей или нет, но у Тай была работа.